Мы вышли с ней в коридор и пожелали друг другу спокойной ночи. На следующее утро часов девять Сэди постучала в мою дверь и я, словно размывшийся кусок дерева с дна взбаламученного пруда, качаясь и поворачиваясь, всплыл на поверхность из мутных глубин сна. Я подошел к двери и высунул голову. Слушайте.